Глава 17. Лисий отряд. Марина решила сократить путь до метро и теперь неслась по крошечным дворикам, перепрыгивая через бордюры, игнорируя препятствия. Настроение стремительно неслось вверх. Девушке почему-то стало радостно и легко, и она даже мурлыкала себе под нос веселую песенку. Правда, слова вида изменяли сами собой, как бы не было лисицы. Ни в селах, ни в городе. Никогда б не знали вы, что зря по свету ходите. Девушка распушила хвост и навострила высокие ушки. Ей казалось, что мир вокруг — это вязкая жидкость, состоящая из звуков и запахов. И если она слегка сбавит темп своего бега, то он поглотит ее. Бум! Она завернула за угол и наткнулась на неположенное препятствие, теплое и состоящее из ткани. Препятствие отлетело, в противоположную сторону и упала на карачки. «Извините!» — звонко прокричала Марина, забыв, что она невидима. Но вот мужчина, ругаясь откровенно нехорошими словами, поднялся на ноги и с отвращением попытался стереть грязь с колен. «Как много в жизни совпадений чудных!» — пробормотала она. «Те же высокие брови, вечно недовольное выражение лица. Это он!» — сразу же узнала Марина, и ее ушки дрогнули. От мужчины исходила такая волна ненависти и тяжелых вибраций, что долетала даже до нее. внутренний лиска облизнулась. Ее лисьей сущности, как выяснилось, было не все равно, какую энергию кушать. А вот именно мужская, насыщенная злостью и негативными эмоциями, заводила ее. Хотелось поглотить, съесть, облизнуться. «Нет, я не хочу». Она испугалась этого желания. и уперлась спиной в холодную стену дома, забыв, что еще недавно желала смерти этому существу. Она не могла бы назвать его человеком после того, что тот совершил, но преступник должен быть наказан, — нашуптывала ядряная лиса, так не вовремя проснувшаяся и завладевшая частичкой сознания. «Я спешу к Кириллу», — убеждала она себя, насильно переползая по стенке в сторону. «Мне нельзя отвлекаться». «Но так ты совершишь возмездие». Нашептывала вторая сущность, и она была сильнее Марины. Мужчина не видел ее и, проклиная вслух весь мир, уже отошел на несколько метров. Марина сделала несколько шагов, но зацепилась ногой за камушек и споткнулась. «Остановись!» — вслух сказала она, и жертва впереди вздрогнула. Он беспомощно обернулся, стараясь разглядеть источник звука. Но девушка все еще была невидимой. «Не делай этого!» — проговорила она и сделала два шага вперед. Ее вторая ипостасья приготовилась к прыжку, и руки дрогнули. Она налетела, как вихрь или ураган, и мужчина упал. Она мучительно пыталась остановить свои руки, но они все тянулись к нему и не могли остановиться. Мужчина задыхался от страха и пытался что-то выкрикнуть, но только беспомощно раскрывал рот. — Марина! — неожиданно раздался голос позади, и она смогла рожать сцепившиеся на плече мужчины пальцы. «Ты тут?» «Отвечай!» Взволнованный голос приближался. И, обернувшись, Марина заметила черную тень Кирилла. Внизу жертва зашевелилась и попыталась отмахнуться от невидимой опасности. «Помогите!» Все-таки подал голос мужчина, и Марина сделала шаг назад. Теперь она могла контролировать себя, и даже мысли как-то прояснились. «Ты тут?» Парень подбежал к жертве и помог подняться с земли, но зорко оглядывался, выискивая Марину. «Как ты узнал, что это я?» Она приказала хвосту спрятаться и теперь стояла совсем рядом, игнорируя, вновь потерявшего дар речи, мужчину. Марина пристально рассматривала Кирилла и задавалась вопросом. Не следил ли он за ней? «Почему ты оказался здесь?» «Пришел раньше. Устал ждать. Понятно». Марина расслабилась, но пережитый эмоциональный всплеск все еще стучал в крови, и хотелось присесть. «Ну что, очнулся?» Кирилл стряхнул за шкирку онемевшего мужчину и получил быстрые утвердительные кивки. «Шуруй, давай домой! Что стоишь?» Мужчина что-то забормотал в ответ, какие-то кривые слова благодарности. Но Кирилл уже не слушал. Он несся за Мариной, наступая в грязь, И совершенно не смотря под ноги, девушка плакала. Отходняк, который навалился на нее, теперь заставлял мчаться вперед, сквозь дворы и улицы, в то единственное место, где ей всегда было хорошо, на площадку у парка, рядом с любимой рощицей, и... — Да подожди ты! — Кирилл умудрился догнать ее и перехватил руку. — Куда несешься? Хочу сесть! — упрямо дернулась девушка. — Вот же лавка! — он кивнул на соседний двор. Но Марина отрицательно качнула головой. «Мне нужна другая». «Окей». Они молча добежали до площадки, и Марина с разбегу забралась на детскую горку. Единственный тускло освещающий пространство фонарь на тонком проводе покачнулся. Девушка выпустила ушки и хвост и, взбираясь на крышку горки, задела его ненароком. «С тобой все в порядке?» Спросил Кирилл, скрестив на груди руки. Раньше Марина не бросалась на прохожих. Ее поведение было из ряда вон вызывающим, но он тщательно прятал удивление. Не нужно, чтобы она подумала, что он осуждает. Наверняка были причины, поэтому он хмуро наблюдал за ее лазанями и напряженно ждал ответа. «Он — преступник, и его нужно убить, — прямо сказала она, — не заботься, что кто-нибудь услышит. И вправду. Но кто в половине третьего ночи будет гулять на полуразрушенной площадке у самого леса? Ты не имеешь права судить людей. Все-таки сказал Кирилл. У него на этот счет была другая версия. Но, учитывая обстоятельства, решил не озвучивать ее. Почему? У меня есть механизм для осуждения. Почему не могу? Она сейчас потянулась на руках и сделала солнышко на турнике. Кирилл опешил. Надо же, какая у нее подготовка. А ведь хрупкая девушка. Да еще не совсем восстановилась после болезни. Потому что ты не знаешь, какое будет за это наказание. Тебе. ничто не проходит даром ты уверен лиска хитро сощурилась или решила почитать нотацию бутомник я так думаю и я должна позволить ему жить она слезла с турника и теперь покачивая бедрами направлялась к нему я против линчевания упрямо сказал кирилл а если мы найдем доказательства марина подошла совсем близко и подняла лицо если ты «Мне поможешь провести собственное расследование». «Я не полицейский», — усмехнулся Кирилл, но не отвернулся. Ему было приятно ее присутствие, жар и тепло, которое он чувствовал. «Тогда давай замутим собственное подразделение. Отряд. Как тебе? Назовем?» «Лисий отряд». Слишком притянуто за уши. Улыбнулся Кирилл. «Но идея мне нравится. Если мы найдем улики, сто процента доказывающие, что подозреваемый совершил преступление, покараем его». Горячо прошептала Лизка. «Вряд ли получится стопроцентно доказать, а мы постараемся. Нужен знакомый из органов», — возразил Кирилл. «Как узнаем детали дела? А на что мои способности?» Марина сложила руки у парня на груди. «Ты меня видишь?» Он кивнул, но картина перед ним сразу растворилась. Он еще ощущал ее теплые пальцы, но не видел Марину. Это слегка нервировало. Вот так она снова появилась. Будем получать все необходимые данные и улики. Мы выведем их на чистую воду. Ну, раз ты так считаешь... Он внезапно наклонился и поцеловал ее в губы. Марина не отпрянула. Наоборот, поцелуй — это правильно и приятно. И она с удовольствием ответила на настойчивый вопрос его губ. Время остановилось. «Было столько неприятностей и плохих событий, что теперь в эту секунду им хотелось отвлечься и забыть», — так делала Марина. И не меньше всего об этом задумывался Кирилл. «Мы будем напарниками», — все-таки прояснила она, выдохнув это прямо ему в лицо. Кирилл выглядел расслабленным и слегка томным. Марина даже удивилась, заметив осоловелый взгляд карих глаз. «Неужели она так ему нравится? Хорошо». Тихо ответил он, все еще боясь вспугнуть Лиску. «Как хочешь. И ты не будешь от меня отворачиваться, если я кого-нибудь убью?» Она внимательно наблюдала за его реакцией, но парень не дрогнул. Марине понравилось. «Это же хорошо, что у нее появился все понимающий друг. Причем не легкомысленная Алиска, а сильный и выносливый парень. Кстати, про выносливость. А если я промахнусь и попаду не в того?» «Ты поможешь закопать мне труп?» «Если нужно». «Нет, серьезно. Ты их дотащишь до уединенного места в лесу, чтобы закопать. Или не сможешь?» «А ну, давай тащи меня вон до тех качелей». Девушка махнула в сторону. «Метров десять хотя бы протащишь?» Вместо ответа он подхватил ее на руки. Лицо напряглось, но парень молча дотащил ее до качелей. «Теперь до горки. Нам нужно тренироваться». Марина деловито нахмурилась. Если будет заминка, нас может схватить полиция. Утаскивать и прятать труп нужно быстро. Опять молча Кирилл дотащил ее до детской горки. Она заметила капельки пота на лбу и сжалилась, отодвинув черную челку в бок. И постричься тебе не мешало бы. Очень заметная внешность. Нет. Что нет? Притворно-ласково спросила Марина. Ты мне возражаешь? Да как ты можешь? А ну молчать! Я же главное. Если мы... Отряд?» Парень резко опустил ее на землю. «Значит, равны, и решение нужно принимать взвешенно и совместно. Я решил, я его и убью. Рассказывай, что не так с тем мужиком, от которого я оттащил тебя». Они болтали до рассвета, и Марина несколько раз ловила себя на чувстве признательности к сидящему рядом с ней на лавочке человеку. Он прижался боком, также расположившись на спинке, и нагло поставив ноги на сиденье лавочки. Весна весной. а под утро подул пронизывающий ветер и молча слушал ее сбивчивый эмоциональный рассказ, изредка вставляя наводящие вопросы. Под конец она чуть не расплакалась от нахлынувших чувств и зачем-то погладила его по руке. «Что?» «Он смотрел прямо перед собой». «Хорошо, что ты согласился». Кирилл молча перехватил ее руку. «Но мы не пара», — сказал он. «И можем встречаться с другими». «Ну?» Она попыталась вырваться. «У тебя есть кто-то на примете? А у тебя?» Он отпустил ее руку, но выглядело это так, будто бросил. Рука сиротливо ударилась и Марине на бедро. «У меня никого нет», — быстро сказала она. Но почему-то в памяти всплыли зеленые глаза. Девушка сама удивилась. Почему она вдруг вспомнила про брата Валера? Она ведь даже не знает, как его зовут. И они уехали, может быть, даже за границу. И у нее нет ни единого шанса встретиться. и вообще. Он повел себя тогда очень странно, как будто знал что-то Алиса, и в то же время бросил ее, а ведь мог бы все объяснить. Вообще, ее подозрение, что братья принадлежат к лисьему племени, если подумать отчетливо, ни на чем не основано. Ну, рыжеволосые оба, и зелеными глазами. Сколько таких типчиков вокруг? Не факт, что они обладают какими-то особенностями. И она. «Почему у тебя глаза бегают?» спросил Кирилл. И Марина пятым местом почувствовала, как он зол. Но ведь парень год не умеет читать мысли, верно? Тебе нужно одеваться по-обычному. Перевела разговор она. Черная одежда очень примечательна. Все всегда обращают внимание на неформалов. И это не самый лучший прикид для нашей миссии. Парень резко соскочил с лавки и развернулся к девушке лицом. Тебе хоть что-нибудь во мне нравится? Спылил он. И столько злости было внутри него, столько боли и какого-то сожаления. что Марина замерла. — Невероятный коктейль эмоций, не каждый день такое встретишь, Кирилл. Вот же ты какой, импульсивный. — Конечно. Она заставила смотреть себя прямо ему в глаза. — Ты — надежный друг, и очень хорошо понимаешь меня. Я никогда не думала, что смогу подружиться с таким классным парнем, как ты. Только друг уже спокойнее спросил Кирилл, сжав кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Марина молчала. Ей было неуютно и некомфортно от того, что прижали к стенке. Она сама не понимала, почему не хочет с ним встречаться. Но не из-за призрачной же Надежды однажды столкнуться с братом Валеры. Нет, конечно. Тем более к тому времени он может быть глубоко и плотно женат. А она только безрассудно надеется на какие-то несбыточные фантазии. Тогда я буду встречаться с Полей. Не дожидаясь ответа, сказал Кирилл. Она звонила, плакала и умолила дать ей шанс. Марину передернула, и она с ужасом посмотрела на парня. Он что, совсем свихнулся на сексуальной почве? Ему обязательно надо с кем-то встречаться? Никогда бы не подумала, что парни бывают такими сентиментальными. Тем более Кирилл. У него же, небось, и девушки постоянно никогда не было. — У вас не могло быть ничего такого, — протянула она. Почему-то слышать про поле было неприятно. — Ага, мы мало встречались. Но она стала такая классная. Кирилл явно подделал ее этим словом, и девушка поморщилась. «Делай, что хочешь. Мне все равно». «Спасибо, что благословила нас», — нарочито-шутливо покланялся Кирилл. «Ну что? Гроза преступников. По домам?» Марина не понимала, почему Кирилл вдруг так резко развеселился. Неужели ждал специального момента, чтобы рассказать про сестру? Она кивнул, и они побрели к ее дому. Марина даже не стала отговаривать его от сопровождения. мучительно соображая, что значит это его поведение. Кирилл рассказывал черные анекдоты, в которых обязательно кто-то умирал. И громко ржал, не стесняясь раннего часа. «Я позвоню», — нейтрально сказала она у подъезда. Но Кирилл вдруг обхватил ее за талию и притянул к себе. «Ты что? А как же моя сестра?» Но не успела она договорить, как он заткнул ей рот поцелуем. Это было совсем не так, как на площадке. Он целовал страстно. Неаккуратно захватывал в плен губы, сминая их, как преступников. Марине понравилось. Она с удовольствием ответила на поцелуй и испытала сожаление, когда он отстранился. «Ты хорошо целуешься», — сказал Кирилл. «Иногда можно». «Ах ты!» — Марина подняла руку, пугая пощечиной. «Пока, напарница!» Насмешливо усмехнулся Кир и сделал шаг назад. «Не разбуди родителей!» Она смотрела, как он удалялся. Так что-то бубнил себе под нос. «Песню, что ли?» И не понимала своей реакции. Она ревнует? Сожалеет? Да нет, ей на самом деле все равно. Пусть встречается с Полей, раз придумал сам себе такую гадость. Но почему в ее жилах так сильно бурлит кровь?